Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Ева Кац. Система управления жизнью и счастьем. 82 идеи для жизненного баланса, 7 способов найти свои мечты и 6 шагов, чтобы все реализовать. Читают автор Инона Трояновская. Эту аудиокнигу я посвящаю своей семье, и особенно моим парням. Без вашей любви и поддержки все было бы совсем не так. Даниэль, если ты когда-нибудь начнешь сомневаться в мечтах и своей силе, вспомни обо мне и этой аудиокниге. Наши возможности безграничны, ресурсы восполнимы, а счастье как верный конь, управляемое, теплое и родное. Все, что нужно, взять поводья и решить. куда мы хотим отправиться. От автора. В этой системе нет волшебных таблеток или магических заклинаний. Изменить свои установки и выстроить свою систему управления жизнью и счастьем такое нельзя сотворить волшебной палочкой, только собственными руками. Возможно, сейчас у вас нет энергии, времени, личного пространства и больших ресурсов для изменений. Просто следуйте инструкции, и шаг за шагом вы придете к своему новому состоянию. Каждый раз вы будете выносить из этой книги что-то новое для себя, применять, меняться и возвращаться к ней обновленной версией себя. Это увлекательное путешествие к счастью и совершенно новому формату жизни, приключение на несколько месяцев, а может быть, даже лет. Я верю, аудиокнига похожа на билет или ключ. И пока я писала ее, она написала меня. В ней собрано все, что нужно для новой свободной жизни, нескольких источников заработка, самореализации, насыщенных интересными занятиями будней и красивой, обеспеченной старости, здорового отношения с телом, миром и собой. В ней все, от инструментов баланса и отношений с миром до четкого плана реализации своих мечтаний. Надеюсь, она станет вашей любимой аудиокнигой и путеводителем к открытиям в себе и своей жизни. О том, как создавалась аудиокнига, можно послушать в подкасте «Ева, пиши». Сайт с дополнительными материалами www.systemoflife.ru